Глава 27. Джан прошелся по палатам на втором этаже в поисках чего-то полезного. Ревенанты уничтожили все переносное оборудование, стимуляторы заживления тканей, автоинъекторы, даже разорвали длинные фольгированные полоски трансдермальных пластырей и повредили флаконы с сывороткой для генной терапии. Это было явное и намеренное разрушение. Джан чувствовал, что падает духом. Не хотелось провести весь день, карабкаясь на гору. «Нога», — заметил Плут, — «она не выдержит, да? Тебе нужно время, чтобы рана зажила». Петрова собирается в поход с одной действующей рукой. «Со мной все будет в порядке», — сказал Чжан и удивленно спросил. «Что ты делаешь?» Плут открыл панель на своем брюхе и копался во внутренностях. Выглядело так, будто он вскрыл собственный желудок и проверяет его содержимое. «Устанавливаю новый модуль». «Ты и тут закончил? Пошли дальше!» Джан вынужден был признать поражение. «Конечно. Может, там больше уцелело?» Джан последовал за роботом в соседнее помещение, которое, конечно, тоже разгромили. Он обнаружил постельное белье и одежду, которую обычно выдают пациентам в больнице. Все было разорвано. Судя по всему, ревенанты решили не оставлять после себя ничего целого. Робот забрался на кровать. Драны просто не были заляпаны черной пылью, поэтому Джан не стал протестовать. Плут потянулся к потолку и ухватился за то, что Джан сперва принял за светильник. Одним рывком робот выдернул прибор, оголив провода. Из отверстия, оставленного светильником, посыпались искры, и где-то внизу Джан услышал удивленный возглас Паркера. Плут спустился на пол и показал Джану добычу, что-то сложное и электронное, усыпанное крошечными пластинами излучателями похожая на пластиковую виноградную гроздь. Проектор жесткого света. Чтобы Паркер взаимодействовал с окружающей средой, даже когда мы передвигаемся, — кивнул Джан. Хоть кому-то пришла в голову хорошая идея. Плут вытащил из своего тела пару проводов и присоединил к проектору. «Паркер!» — позвал он. «Попробуй кое-что!» Перед ним появился призрак, вид у него был растерянный. Затем он увидел устройство в руках Плута и рассмеялся. «Дружище, ты гений!» — сказал он, подошел к кровати, взялся за край разорванной простыни и одним махом натянул на плечи на манер плаща. «Ну, как я вам?» «Хорошо, все работает!» — ответил Плут. Джан потянулся к Паркеру. Его пальцы по-прежнему проходили сквозь призрака. Паркер смутился и поднял руку. «А сейчас попробуй!» Теперь рука оказалась материальной. Прохладная кожа на ощупь немного отличалась от человеческой. Она была менее упругой и без волосков, хотя на голограмме они были видны. Идеального разрешения не добиться с помощью единственного проектора, но это гораздо лучше, чем ничего. «Интересно», — произнес Чжан. «Скажите, а у вас бывают фантомные боли? Например, покалывание в конечностях? Может, спазмы в мышцах, которых у вас больше нет?» «Нет», — нахмурился Паркер. Вот теперь я буду постоянно думать о фантомной боли, и мой мозг просто создаст ее. Эффект плацебо или типа того, да? Скажите, если это случится. Существует ряд эффективных психологических методов лечения. Господи, док, пора учиться понимать шутки. В любом случае, меня больше беспокоит ваша нога. Уверена, что сможете идти? Или плуту придется вас нести? Я справлюсь, сказал Джан. Он закончил поиски припасов и спустился на первый этаж. Петрова стояла на улице в лучах утреннего солнца и смотрела на горы. Джан подумал, не задержаться ли в медицинском центре. Заводить светскую беседу с Петровой не хотелось. Он все еще злился на нее. Глупо. Они будут работать бок о бок, раз уж решились покинуть поселение в надежде на спасение. Они должны сотрудничать, чтобы выжить. Он вышел из здания и встал рядом с Петровой. «Жаль, бинокля нет. Вышки связи отсюда не видно. Думаю, она вон за тем холмом», — Петрова указала на один из хребтов. «Мы легко ее найдем, как только приблизимся». «Думаю, мы готовы», — отозвался Джан. «Может, пора выдвигаться?» «Лучшее время сейчас», — она окинула его долгим пытливым взглядом. Он не сводил глаз с гор. «Да, пора», — она окликнула остальных. Паркер явился мгновенно, как щенок на зов хозяина. Мгновение спустя появился плут с тяжелым рюкзаком на плечах. «Выдвигаемся», — сказала Петрова. Она посмотрела на ногу Джана. «Вы все еще хромаете. Я беспокоюсь, вдруг рана откроется». Он кашлянул и потянулся левой рукой к правому бедру. Слова были не нужны. ЭМС потек вниз по ноге и обвил ее усиками, создавая жесткий каркас. Прибор даже любезно вколол обезболивающее перед следующей манипуляцией. Золотистые змейки замерли и сжались, плотно обхватив и зафиксировав ногу. Джан скривился от боли, но не издал ни звука. Вскоре он мог ходить почти нормально. Только нога чертовски болела. «Туда?» — спросил он и последовал за роботом и призраком. Петрова замыкала группу. Она держалась на расстоянии от Джана, чтобы можно было не разговаривать.